Глава вторая. Сирота Курлянская. 24 января 1730 года. Герцогство Курляндия. Митава. Резиденция герцогов Курлянских – двухэтажный каменный сарай, обнесенный стеной с четырьмя полуразвалившимися башнями. Только по недоразумению его называли дворцом. Возможно, во времена Герхарда Кетлера, первого герцога Курляндии и последнего магистра Ливонского ордена, он и был таковым. Теперь в башнях обитали совы, ссорясь с летучими мышами. Кордегардия разобрана, а на крепостной стене, поросшей кустарником, паслись вездесущие козы. Ладно бы просто объедали листву, нехай так они своими острыми копытцами расшатывали и без того обветшавший кирпич, обрушивая целые куски. Немногочисленная прислуга пыталась бороться с этой напастью, но все было бесполезно. Рогатые животины просто забирались повыше и гнусно блеяли, помахивая бороденками. С хозяевами наглых тварей спрашивать было бесполезно. Чухонцы, проживавшие в окрестностях замка, Делали вид, что не понимают ни по-русски, ни по-немецки. Пороть чужих холопов нельзя, а других способов воздействия не было. Однажды Анна не выдержала и разрядила мушкет в одну из козочек. Зверушка после недолгой агонии была разделана, зажарена и подана на стол. Раздосадованный хозяин долго орал по-немецки матерился по-русски и даже пытался подать жалобу в магистрат, но там отказали. Как-никак частная собственность. С тех пор крестьяне присматривали за своей живностью, а возле стен постоянно околачивались мальчишки, отгоняя коз от стен. Половина окон дворца была забита досками еще в Великую Северную войну после штурма Метавы армии генерал-фельдмаршала Шереметьева, а другая половина затянута промасленной бумагой. Дневной свет бумага не пропускала, зато позволяла сквознякам гулять по коридорам, шевеля обветшалые гобелены, изображавшие охоты и боевые подвиги герцогов Курляндии. Анне иногда казалось, что ветры дуют прямо с Балтийского моря, до которого было больше ста верст. Залетают же сюда чайки. На чаек трудно охотиться. Слишком невероятные пируэты они выделывают. Но для хорошего стрелка... А герцогиня Курлянская была хорошим стрелком. Это не было помехой. Интереснее было охотиться на ворон. Пока они каркали, снижаясь над телом погибшей товарки, можно было успеть разрядить все три мушкета, разнося крикунов на перья и рваное мясо. Будь у нее их хотя бы пять, было бы гораздо забавнее. Но для покупки ружей требовались деньги. И опять герцогиня Анна, правительница Курляндии, проснулась с мыслями о деньгах. Опять деньги. Кому бы из родственников написать, чтобы подкинули хотя бы десять тысяч талеров? Не своих, разумеется, а из казны. Но писать вроде бы некому, Юный царь Петр умер, а с его наследником до сих пор непонятно. Лучше всего было, пока была жива тетушка-государня, еще при живом дядюшке Петре. Она могла уговорить мужа прислать курлянской сиротке деньжат или оплатить долги. Петр Алексеевич хоть и матерился, но деньги давал. Как всегда, при воспоминании о покойном дядюшке Анну затрясло. Вспомнилось его любимое развлечение – посадить дочерей покойного брата Ивана на яхту, сунуть в каюту, запереть там и возить по Финскому заливу до тех пор, пока девки не облюются. Когда яхта причаливала, а двери открывались, государю было очень весело. Весело было остальным, кто терся близ царя. А как дядюшка-государь орал и бил палкой – за то, что она не хотела возвращаться в Метау после смерти мужа. Синяки и шишки не сходили две недели, но она сумела остаться в России почти на полгода. Целых полгода. При маменьке, в сытости и довольствии, когда не надо думать о завтрашнем дне, когда вокруг все такое родное и знакомое, деревянный дворец в Измайловском, теплые светлица в тереме, яблони в саду, смешные уродцы, смешившие своими ужимками а деньги нужны. Вон, последнее платье покупалось полгода тому назад, а в долг шить не станут. У немчура проклятые, все бы им деньги да деньги. А Эрнст Иоган, ее Эрнестушка, уже давно мечтает об ольденбургском жеребце. Говорил, что сия порода выведена недавно в Нижней Саксонии, и если скрестить ее с местными лошадками, а еще лучше с татарскими, то можно получить отличных коней, годных хоть под седло, хоть под упряжь. За время, проведенное с сэрнстом Анна и сама начала разбираться в породах лошадей. Знала, что арабский жеребец отличается от фрисского, почему у коней засекаются ноги. Когда же была хорошая погода, Анна сама выезжала вместе с любовником, а она даже позволяла себе ездить не боком в женском седле, а по-мужски. Правда, пришлось пожертвовать старым платьем, разрезав у него подол, и поддевать мужские штаны, чтобы седло не натирало задницу. Повернувшись в постели, герцогиня привычно пощупала место рядом с собой и также привычно отметила, что оно уже давным-давно остыло. Анна вздохнула. За все время, что Эрнст Иоганн был ее любовником, он ни разу не проснулся рядом с ней и тогда, когда делил вдовствующую герцогиню с посланником Бестужевым, и последние три года, когда стал единственным фаворитом. Как бы то ни было, но еще до рассвета он возвращался к своей худосочной и плоской супруге. Анна бы дорого дала хоть раз обнаружить на соседней подушке родные черные волосы, непокоренные, как конская грива, но не сетовала. Более того, супруга Эрнста и Агана. Фрейли на ее двора Бенигме Готлебе была ее единственной подругой. Бенигме Готлебе терпеливо переносила измены мужа. Настолько терпеливо, что фрау фон Бюрен в прошлом году вместе с Анной провела несколько месяцев на отдаленной мызе, чтобы по возвращению представить своим друзьям и родственникам, вечно пьяным астзейским бароном, очередного отпрыска фон Бюренов младенца Карла Эрнста. При мысли о баронах, толстопузах, пожирателях свиных колбасок и капусты герцогиня поморщилась. Они настолько глупы, что за 20 лет ее пребывания на престоле великих герцогов курлянских не соизволили выучить русский язык. Если бы неверный Эрнст Оган. Ей было бы трудно общаться со своими подданными. Анна немного понежилась в постели. Вылезать наружу в холод ужасно не хотелось, но напомнила себе мочевой пузырь. Не надо было пить перед сном, но соленая салака была слишком вкусной. Позевывая и почесываясь, Великая Герцогиня с трудом спустила ноги с высокой кровати и выбралась из-под балдахина. В спальне было не топлено, ни печки, ни даже камина. Стало так зябко, что плечи герцогини затряслись. — Машка! — хрипном спасонок голосом гаркнула герцогиня. — Мать твою! — Бегу, бегу, матушка государыня! — отозвалась девка, ночевавшая в стылой спальне, но безо всякого балдахина. Машку после слезливых писем и просьб прислал дядюшка. Чем уж она ему так насолила, что вместо дальней деревни отправил девку в Курляндию. Анна не знала, да и знать не хотела. Спасибо дядюшке, что за бесплатно. Лишних денег для покупки крепостных у нее не было. А местные девки-чухонки, взятые в прислуги, быстро заболевали в холодных комнатах и помирали. Да и не понимали они по-русски не беремеса. Хошубей их. Машка помогла Анне облачиться в теплый халат. Натянула вязаные чулки и домашние тапки. Герцогиня прокосолапила к зеркалу, единственному подарку несостоявшегося жениха графа Мориса Саксонского. Откуда и денег-то взял? Приехал в метаву нищебродом, с мечтой о герцогской короне. После того, как светлейший князь Меншиков вытурил князя, графа Мориса из Курляндии, тот попытался вернуть подарок обратно. Но кто ж вернет дареная? А замуж-то ей хотелось так, что готова была выскочить за кого угодно. Сейчас-то уж поняла, что все поздно. Ушли все ее сроки. Нарожу ее никто не позарится. Да и приданого нет. Из помутневшего венецианского стекла на герцогиню смотрело привычное изображение – Припухшая сосна физиономия не молодой, но еще не старой женщины, изрядно полной, с грубоватыми чертами лица и сальными волосами. И седина лезет как не закрашивай, мешки под глазами. Правильно лекарь говорил, что нельзя много пить на ночь. Ну да ладно. Она знала, что она не красавица. Матушка с детства вдолбила, что она уродина, каких мало а не то, что Катька или Прасковья. Но ей думалось, что, будь она дома, выглядела бы лучше. В России можно было ходить в баню хоть каждый день, распаривая лицо, изгоняя с него излишнюю брюзгливость, а волосы промывать в трех водах, да не щелоком, а настоящим мылом. А в метаве этой. ни в бане помыться, не толком вообще помыться нельзя. А будь тут баня, Волосы стали бы такими, как в юности, мягкими, да шелковистыми, а не то, что сейчас. Пакля какая-то, что конская волос, из которого делают парики прижимистые остзейские бароны. Машка, еда-то готова? Подавляя зевок, спросила герцогиня. Готово, все готово, матушка, затрещала девка. Ну, умываться давай. Анна закатала рукава и подставила руки под струю воды. Соседи бароны осуждали герцогиню за напрасный перевод воды, но она ничего не могла с собой поделать. Мыть в тазике руки, а потом той же водой умывать лицо, было противно. И пущай каждое умывание обходилось ей дороже на Пфенинг в неделю, но бросить свои привычки не могла, равно как и пользование дорогим мылом. Не французским, от которого хорошо пахло, но мылилось плохо, а мятным, сваренным где-то в Выксинской обители, на Шихоне реке. Из Выксы мыло доставлять дороже, нежели из Франции, но оно того стоило. После умывания кожа становилась гладкой и нежной, как попка у Карла Эрнста. Вспомнив о младенце, герцогиня вспомнила и о его отце. «А господин Камергер где?» – зачем-то спросила она у девки, но та лишь повела плечами. «Да и откуда Машка могла знать, где сейчас милый друг? Может, еще досыпает в спальню супруги, а может, уже на конюшне, проверяет, как там его жеребцы и кобылы?» Но на всякий случай дернул девку за волосы, сказав неопределенно «Дура набитая, ничего не знаешь». Машка скуксилась, скривила губы и вроде бы захлопала глазами, собираясь пустить слезу. Отвесив девке легонький подзатыльник, герцогиня опять зевнула. «Будешь реветь, выпарю! Фили, еду подавать!» Из спальни правительница Курляндии перешла в столовую залу. «Еще один каменный мешок с каменным же полом, но зато с камином!» в котором уже пылали дрова, усаживаясь во главе длиннющего стола спиной к огню, ох, хорошо-то как, герцогиня вспомнила, что надобно и помолиться перед едой. Отец Петр, духовник, отчего-то не вышел к столу, и Анна позволила себе пробормотать скороговоркой «Отче наш», а потом опять плюхнулась в кресло. Завтрак особо не радовал. Каши из каких-то зерен, пареная репа, скудный кусок хлеба. Ни тебе грибов, ни рыбы. Ах да, салака была, но она ее доела за ужином. Кажется, там еще что-то оставалось, Но она вчера так наелась, Что разрешила девкам доесть остатки. А Машка с Дуськой и Карлицей Дунькой Были и рады. Не подумали, дура набитые, Что ей сегодня снова захочется есть. А теперь вот опять посылать кого-нибудь на рынок, чтобы купить рыбу. Ох уж эта рыба. Сейчас бы что-нибудь повкуснее. Свиные ребрышки, жареную курочку. Но нельзя. Герцогиня позавидовала немцам. У них великий пост кончился несколько дней назад и принялась за еду. Не успела доесть кашу, как в залу вошел Эрнст Иоганн. Бодрый успевший пропахнуть лошадиным потом. Верно скакал где-то ни свет, не заря. Отмахнувшись от завтрака, фон Бюрен легонько прикоснулся к шее правительницы губами, подошел к камину и принялся греть озябшие руки. Ей даже захотелось стать и отогреть любимого своим дыханием, но для этого нужно было вставать с места. Да еда и кашу, Анна выворачивала голову на бок и любовалась Эрнестушкой как он стоит у камина, оттопырив зад, как сосредоточенно вертит ладонями перед огнем, встряхивает их, словно пытаясь вытрясти холод. Вот так он как-то стоял над трупом поверженного им волка и встряхивал капли крови. Это было в прошлом году, когда Анна гостила в России. Разумеется, юный император пригласил на охоту двоюродную тетку вместе с фон Бюреном и фрейлинами. Фрейлины, проскакав по лесу пару верст устали, и вернулись к биваку, но Анна и фон Бюрен были неутомимы. Кажется, в этот день они были самыми лучшими охотниками. Эрнст и Оган, потому что действительно любил скачку и охоту, а Анна, чтобы быть рядом с ним. На самом-то деле, хотя Анне и нравилось стрелять по живым мишеням, но сама охота ей была не очень-то по душе. Зачем венценосному племяннику, юному царю, куда-то скакать, за кем-то гнаться? У царя сотни слуг, десятки егерей. Достаточно приказать, как во двор Лефортовского дворца загонят стадо оленей или стаю волков. Наловят живых кабанов, вытащат из нор лисиц, подрежут крылья уткам. Можно бы еще привязать на веревочке перепелов. А царю только и останется, чтобы получать удовольствие. Нажимать на спусковой крючок, меняя мушкеты. Эрнст и Ага увлекшейся скачкой, отстал лишь от государя, но легко опередил его фаворита, отчего Иван Долгоруков скрежетал зубами. За день было застрелено два десятка оленей, затравлено с десяток волков. Одного из оленей Анна подстрелила собственноручно. Подстрелила, но не до смерти. Она лихорадочно перезаряжала мушкет, как Эрнст и Оган, выхватив нож, спрыгнул с коня и добил зверя. Потом он долго стряхал с ладони липкую кровь и был прекрасен, как языческий бог. Храбрость от Зейца вызвала аплодисменты кавалеров и дам. Анна, любовавшаяся Эрнестушкой, едва не пропустила взгляд, коим фон Бюрена смелила постоянные спутницы Петра, цесаревна Елизавета Петровна. Взгляд был оценивающим. Потом... Дочерь Петра что-то сказала по-французски, а ведь знала зараза, что Анна Языков чужих не ведает, и все засмеялись. Засмеялись, как когда-то смеялись прихлебатели дядюшки-государя над маленькими дочками больного царя Ивана, когда их вытаскивали из каюты. При мысли о Елизавете Петровне Лиски герцогиню окатило холодной ненавистью. Молодая. На шестнадцать лет моложе ее. Красивая. Купается в деньгах. Ей с самого детства все подносили на блюдечки. Лиски не нужно было выходить замуж за немецкого герцога, не способного ни на что, кроме пьянки. Даже первую брачную ночь герцог Курлянский сумел испортить. Всю ночь пытался выполнить супружеские обязанности, да так и не смог. Кряхтел, стонал, а под конец упал с кровати и заснул. Спасибо нянюшке, притащившей цыпленка с отрубленной головой. А не то пришлось бы царской дочке пережить позор, в коем она была не повинна. За то, как было приятно удивлен, немолодой уже Петр Михайлович Бестужев Рюмин, определенный Петром Великим, в гофмейстеры Курлянской герцогини. Лиске повезло родиться у здорового царя. Верно, после смерти племянника быть ей русской царицей. А если царицей станет Лиска, то будет ли она выплачивать сверх тех жалких пятидесяти тысяч талеров, положенных герцогине Курлянской от русской казны по брачному договору? Анна призадумалась. Наслышано, что Елизавета девка не жадная. Кабелям своим дарят золотые угорские сотнями, а то и тышшими. А может, калилийску выберут царицы и послать к ней Эрнестошку за деньгами? Конечно, неровен час решит сестрица оставить его при себе. Но в Метаве у него законная супруга и трое детей. Вернется, никуда не денется. Отогревшись, Эрнест Оган сел на свое место по правую руку от герцогини. Посмотрев на стол, слегка скривил губу и взмахнул густыми бровями. Анна, без слов поняв его желание, что он ищет, прошипела лакею. Вино тащи. Сама герцогиня почти не пила. Пиво? Обожаемая Немчурой терпеть не могла. От него только голова болит, да внужник тянет. В праздник, когда много гостей, произносящих тосты, могла выпить бокал вина, растягивая его на мелкие глоточки. На охоте, уж коли совсем худо, могла выпить малюсенькую рюмку водки или киршвассеры. Еще Анна терпеть не могла пьяных. Насмотрелась на дядюшку государя Петра Алексеевича, всегда пребывавшего под хмельком на его вечно пьяную свиту. Заслуженные генералы, молодые гвардейские офицеры, старые аристократии, молодая знать надирались так, что валялись в грязи вместе со свиньями и лаяли на собак. То, что все мужики в сущности одинаково, а немцы пили не меньше русских, она знала еще в России. Смерть юного мужа от чрезмерных возлияний лишь подтверждала ее слова. И тут в Курляндии обычным занятием баронов было ездить в гости друг к другу и надираться пивом, смешивая его со шнапсом собственного приготовления. Эрнст и Аган был не хуже и не лучше других. Добрые люди говорили, что Бюрен, как и прочие осзейские дворяне, напивался, бил жену, а не приходилось смириться с тем, что ее фрейлина приходит с синяками. Трался с родными братьями и гнусавым голосом пел песни, совершенно незнакомой Анне. Но что ценно, будучи пьяным, Эрнст и Аган не показывался на глаза герцогини. Фон Бюрен не стал дожидаться, пока лакей нальет ему вино, вырвал из его рук бутылку и нацедил себе полный бокал. Задрав голову вверх, начал пить мощными глотками, словно лошадь. «Как дети!» поинтересовалась Анна, подождав, пока Эрнст и допьет. «Петр зегодня ходил за мной на конюшня», сказал Энст Аган с долей отцовской гордости. «Он уже может зидеть на рыжий мерин». Фон Бюрин говорил по-русски неплохо, хотя ему не давалась буква «С» в открытом слоге. Впрочем, клятая «С» давалась немногим, разве что Остерману, разговаривавшему по-русски, как московский купец. — Твой сын будет таким же молодцом, как и ты, — улыбнулась Анна. — Объездит всех лошадей. Подумав, улыбнулась, а заодно и всех девок. Довольный Эрнст Иоганн заржал, выставляя крупные желтые, как у жеребца, зубы. Выпив, еще вина вздохнул. Бенигна Готлиба прозила передать, что у кормилицы нет достаточно количества молока. — Как так? — удивилась Анна. «О, Майн Киндер отличает завидным аппетитом!» «Выдаивает обе груди насухо, как маленький пферт-жеребенок!» Снова зажал фон Девка жалобилась, что кормит лишь Карла Эрнста, а на ее Яниса молока не хватает. Но скоро молока не будет хватать и на одного. Анна для приличия улыбнулась, но опечалилась, стала бы искать новую кормильцу. Среди дворовых девок, кормящих матерей, нет. Стало быть, придется нанимать кого-то из немок или чухонску. У коровы опять деньги. Но ради корлушки ничего не жаль. Скажи Бенигне, что я велела поискать новую мамку. Или пущай будут две. Денег дам. Анна уже приготовилась идти в спальню за сундучком, но Эрнста Аган остановил ее. Не надо деньги, нихт. Деньги! замотал головой. Я уже отдал бенигне Готлебе два талер. Этого хватит. А где ты деньги? взял, удивилась Анна. Мы ж, милый друг, вчера с тобой о том говорили. Ты сказал, что нету у тебя денег, надо занять у кого. Я был сегодня у Герфон Бракеля, пояснил Бюрон. Он дал мне в долг тысячу талеров. Тысячу? Недоверчиво протянула герцогиня Курлянская. «Я-я! Тысячу талеров! Я уже распорядился оплатить все долги!» – бодро продолжил Эрнст Аган. «Также велел отправить человека к портному. Шмулькель явится к вечеру за меркой». «Милый, когда же ты все успеваешь?» – сказала Анна, пытаясь придать голосу нежность. «Получилось плохо». Но Эрнсту и Агану было приятно. «Я рано встал нынче». Туманно пояснил фаворит. Не желаю уточнять, что на дворе уже давным-давно белый день. А пока Анна спала, все добрые люди успели переделать множество дел. А что это на браккеле это нашло, поинтересовалась герцогиня. Он что, с похмелья был или как? Пансион из Москвы, только в апреле придет. Ему же месяц отдачи ждать. Лифлянский дворянин фон Бракель уже не раз сужал и ее... И Эрнста и Агана деньгами. Обычно сумма не превышала две сотни талеров. А что такое две сотни талеров? Так, не лепится. Правда, в России посадская семья живет на 3 рубля в месяц. Почти те же 3 талера. Но зачем мужикам деньги? Хлеб с квасом едят, луком закусывают. А что им еще-то нужно? Чей дорогие платья покупать не нужно. Холстом с рогозой обойдутся, дров сами наробят и воды наносят. В отличие от прочих баронов, фон Браккель давал деньги без процентов. Правда, взамен Анна давала рекомендательные письма для его многочисленных родственников и знакомых, коим нужно было пристраивать в гвардию или на какую-нибудь мелкую должность при дворе. Анна ненавидела писанину. А Бюрон не умел по-русски ни читать, ни писать. Посему фон Браккель приносил уже готовое письмо, а герцогиня лишь бегло просматривала текст, а то и вовсе не читала, и ставила подпись. Интересно, что хочет немец за тысячу? Верно протолкнуть кого-то из племянников унтер-офицеры, минуя службу в Нижних Чинах? Удастся ли? Родной дядюшка по матери генерал, но присвоит гвардейцу унтер-офицерское звание может лишь государь. Что новой царице Лиски кланяться придется? «Майн либер Анна!» – «Мое высочество!» – начал он, взяв ее руку в свою. «У меня иметь для вас новость!» Фон Бракель был на Москоу. Он прибыл оттуда только утром. «Какие новости?» – вскинулась герцогиня, жадная во всех слухов и сплетен. «Как там палашка-то? Не понесла от своего генерала?» Анна слегка завидовала младшей сестре, худосочной палашки, имевшей мужа. За последние годы сестрица раз пять была в тягости, но не разрешалась до срока. Но Камергер повел разговор о другом. Из Москвы нихт выезда и въезда. Фон Бракель давать два рубля караульный, чтобы его выпустить из город. Верховный тайный Зовет не может решить, кто из... Э, кто будет... «Новый русский царь!» «Так кто будет?» Хмыкнула Анна, прекрасно знавшая всех претендентов на русский престол. «Кто-то из семени дядюшки моего, императора покойного? Либо сынок малолетней сестрички Анны, либо Лиска?» Фон Бюрон замотал париком ровно лошадь гривой. «Нихт, сынок Анны! Нихт, принцесса Элизабет!» «А кто же тогда?» Спросила Анна, пытаясь вспомнить... Нет ли еще кого среди ее двоюродников? Может, какой-нибудь выбледок государев? Мало ли с кем Петр Алексеевич шашни крутил, когда в Голландии да в Англии шлялся. Верно, ни одной девки Кабацкой подол задрал. Или нашелся в Римской империи бастарт убиенного царевича Алексея? Фон Бракель иметь секретный разговор с бароном Остерманом. Гер Остерман сообщил ему, что тайный... «Зовет иметь намерение предложить престол вам, майн-либер-фрау!» престол?» – опешила правительница. «А на кой он мне, престол ты этот?» От изумления фон Бюрен едва не откусил край бокала. Ладони, не ведавшие перчаток, сжались в кулаки. Камергер засопел, нижняя челюсть отвисла, лицо стало наливаться красным, словно он был без меры, выпил вина. Анна не любила видеть фаворита в таком состоянии. Еще немного, и он начнет орать и брызгать слюной. Правда, на нее самую он еще ни разу голоса не повышал. Но приходилось видеть, как Эрнестушка кричит на жену или слуг. Эрнст и Аган вовремя взял себя в руки. Видимо, понял, что его любовница – это не Бенигна Готлиба. «Анна, вам следует хорошенько подумать, прежде чем отказываться», – начал фон Бюрен. «Русский престол – это есть власть, деньги. Императорская корона украсит вашу голову. Подумайте». «Я подумаю». Непривычно кротко ответила Анна, уставясь в солонку, которую слуги не удосуживались убрать со стола. Переведя взор на Эрнста и Огана вздохнула. Я, друг мой, сердечный, не девочку уже. Престол русский мне еще никто не предлагал. Мало ли, что на Москве болтают. Помнишь, болтали, что первую жену Петра Алексеевича из монастыря вытащит, да на трон посадят? Кто же фон Бракину правду-то скажет? Кто он такой-то? Дворянишка мелкий, худородный. Никто из сильных людей с ним даже и разговаривать не станет. Анна, я же тебе говорил, что фон Бракен имел долгие беседы с вице-канцлером Остерманом. Эрнестушка перебила герцогиня своего фаворита, чего раньше никогда не позволяла себе. Остермана? Андрея Ивановича? Я с молодых ногтей знаю. Еще до того, как он бароном и вице-канцлером стал. Братец его старший нашим учителем был. Частенько он братцу к своему паразиту безносому в гости захаживал. Андрей Иванович умный человек, кто бы спорил. Голова у него, дума боярская, как в старину бы сказали. Конечно, поправилась Анна, Андрей Иванович мне много доброго сделал. Токма он наврет, недорого возьмет. Нельзя ему верить, Александр Данилович, то князя светлейшего кто подсидел? Он, Остерман, а Данилович что хохотнул о Герцогине? Андрей Иванович вернейшим человеком считал, за себя оставлял, и шмякнулся князь в грязь. Хотя, хмыкнул герцогина, вспоминая обиду, причиненный Меншиковым, по делом ему пирожнику взял Андрей Иванович, да слух опустил, что меня на царство позовут. «Анна, такие вещи не есть шутка!» – сказал обескураженный фон Бюрон. «Зачем вице-канцлеру лгать? Если вы хотите, я сейчас же привезу фон Браккина, чтобы он видерхолен!» – запнулся фон Бюрон от волнения забывая русский язык, но тотчас заносолся, «Повторял, повторил все услышанное!» «Господь с тобой, Эрнестушка!» – примирительно сказала Анна. Верю я тебе, что ты дурачок мой родной, только ты меня тоже пойми, я же хоть и не умная, но не совсем дура. Рано еще прожект это строить, вот ежели приедет кто из сильных людей, да скажет, мол, приходи, Анна Ивановна, да царствуй, тогда и будем думать. А сейчас-то что голову ломать? Не волнуйся ты так, сходи лучше венца выпей». Герцогиня Курлянская встала, потрепала по шее своего фаворита и вышла. Фон Бюрон вскочил, было, чтобы следовать за ней, но передумал. Пусть побудет одна. Любимой залой для Анны была маленькая дамская комната, где в течение нескольких столетий супругом герцогов Курлянских было положено заниматься рукоделием. Нынешняя герцогиня рукоделия не взлюбилась с детства когда старица Алена, большая рукодельница, проживавшая при маменьке в Измайловском, учила царских девок золотому шитью. Если у Палашки получалось неплохо, а Катька вышила такие ризы, что игумен Адриан ахнул от радости, то у Аньки был сплошной разор, перевод дорогих ниток и испорченный шелк. Анна Ивановна любила дамскую комнату, потому что тут было тепло. Еще стараниями бестужего рюмина была сложена голландская печка вместо опостылевшего камина. Тут же стояло глубокое мягкое кресло, где можно дремать. Герцогиня Курлянская любила думать. Она всегда сама решала, что будет приготовлено на праздничный обед, какие ткани купить на платье и сколько это будет стоить. Часто приходилось размышлять о том, кому из родственников или сильных людей послать письмо, чтобы замолвили перед царем, царицей, словечко за бедную сиротку, сидевшую без денег. Теперь же предстояла нелегкая задача – обдумать то, что она услышала. Срываться с места и ехать в Москву, поверив невнятному слуху, она, конечно же, не собиралась. Анна за 20 лет пребывания в Метаве бывала в России нечасто. А новости черпала из слухов, из плетен. Но все-таки, собирая слухи, как курочка по крохам и по зернышку, понимала, что разговор о ее приглашении на престол не досужий вымысел. Конечно, верить Андрею Ивановичу Стерману нельзя. Будет тебе улыбаться в лицо, а за спиной предаст. А кто не врет, да не обманывает. Дело-то такое житейское. Она и сама грешным делом могла предать не испытывая угрызений совести. Остерман, конечно же, много хорошего сделал. На письма откликался, помогал с деньгами, не свои, конечно же, давал, а казенные помогал получать. Токма был же у него для этого какой-то интерес. Остерман жук хитрый, запросто так ничего не сделает, а если он сговорился с Лиской... Решили пропихнуть Лиску в императрицы, а на всякий случай избавиться от соперников. А кто там соперники-то у Лиски Елизаветы? Сестрица Аннушка померла недавно, а сынок Ейный малой еще. Стало быть, соперницами Елизаветы они станут дщери Ивана. Обе сестрицы, старшая Катенька и младшая Прасковья, в Москве живут. Ежели что, схватить до да в монастырь заточить сложности нет». А вот ее из Курляндии вытащить гораздо труднее. Это же надо солдат посылать, арестовывать. Тут же куда как проще. Клюнет Аннушка-дурочка на посыл, явится в Москву, а там только ее и ждали. Бац! И будет она, как тетушка Софья или тетка Авдотья, в монастыре свой век доживать. А в монастырь-то ой как не хочется. Мыло на выксе варить или в горецах крестиком вышивать? Нет уж. С другой стороны, Андрей Иванович Лиса хитрый. Мог он, правду узнав на ушко о том фон Брюкину шепнуть. Сядет герцогиня Курлянская на русский престол. Будет, зато вице-канцлер сыт пьян. Не сядет? Ну так и что ж. Он тут вроде как и ни при чем. А ежели барон Астерман не соврал, то какой ей профит в Москву ехать? Конечно же, русской царицей стать было бы неплохо. И деньги не надо бы наклянчить словно погорелицы, и жизнь можно такую завести, как при маменьке было. Вот только как государством-то править? Это ж нужно каждый божный день челобитные читать, с посланниками да с своими министрами встречаться, да на заседаниях разных сидеть. Придут да спрашивать, как то сделать, да как это сотворить. А что она отвечать-то станет? А коли и станет, так каждый раз отвечать, да это ж рехнуться можно. Но тетушка-то Екатерина супруга Петра Алексеевича не больно-то голову ломала, как страной править. Все больше по балам да по пирушкам раскатывала, от чего и умерла. Да и племянник двоюродный Петруша, Царствие ему небесное, вместо учебы, до да дел государственных на охоту ездил, да с Ванькой долгоруком вино хлестал. А она-то что, совсем дура, чтобы мозги себе делами сушить? Есть умные люди. Пущание и думает. При тетушке Екатерине Александр Данилович Доголовкин да с Ягужинским старались, а при Петре – Астерманда да Долгоруковы, а у нее есть милый друг Эрнестушка. Он головастый, недаром в университетах учился. Вот пусть он за нее и думает. Только как же он один-то будет думать? Значит, понадобятся Эрнестушке помощники. Братьев у него целых двое. А кто еще? Ну, Астерман, куда ж без него-то? Да из русских фамилий люди нужны будут. Конечно, не с Голицынами. Но и без них Рюриковичей, Гедеминовичей хватает. Свистни мигом прибегут, то рожа будут кривить, узнав, что худородный шляхтич ими управляет. Ну да ничего, покривят да перестанут. А нет, так на то Сибирь есть. В Сибирь, говорят, большая. Места на Рюриковичей хватит. А вот Эрнестушке надо бы на какой-нибудь титул дать. Как же без титула-то? Ну, скажем, барон фон Бюрен или граф. Только не любят на Руси слово фон, а просто бюрен. Как-то не звучит. Постой, постой. Кто-то из французов при дворе Екатерины поинтересовался как-то, мол, фон Бюрен не переделка ли на немецкий лад Бирона? Вроде Бироны древний род. Едва ли не от самого Карла Великого, а Карл, он для французов все равно, что Рюрик для нас. Анна прикинула на слух. Граф Эрнест Иоган Бирон. Неплохо. А титул графской. Эрнестушки император римский выпишет. От долгого размышления Анна устала. Смежила глаза, приготовившись отдохнуть. И тут ее как резануло коли дел будет очень много. Как же она, Анна? И так приходится делиться и Анна Эрнеста с его женой и конюшней. Теперь же придется еще и с делами делить. Хотя успокоила она себя. Государственные дела могут и подождать. Колеей русской царицы. Надобность, какая в Эрнестушке случится, герцогиня Курлянская задремала. Кажется, только-только закрыла глаза, уже пора обедать. Или ужинать. Зима темень за окнами. Где там Эрнестушка-то? Эрнест Йоган фон Бюрен словно услышал ее мысли. Он предстал собранный и строгий, как полагается, образцовому придворному. Но вместо того, чтобы подать высокопоставленной даме руку и проводить ее в столовую залу, Камергер торжественно изрек. Ваше вызочество! Его зиятельство граф Левенвольде прозит ауидиенции. «Лёвенвольде?» – удивилась Анна. «Который?» – Рейнгольд Густав, – пояснил фон Бюрен. «Его отправил Карл Густав, ваше высочество. Дело не терпит отлагательств». «Зови!» – вздохнула герцогиня. «Ежели Эрнестушка говорит ей, ваше высочество...» то дело-то и впрямь безотлагательное. Тем паче братья Левенвольде, попавшие в фавор при Екатерине и получившие от нее графский титур, злые языки поговаривали, что старший Карл Густав попал в случай, Сирич в постелю императрицы еще при жизни государя Петра, были людьми нужными и важными. Конечно, по знатости и влиянию им с Долгоруковыми или с галицами было не тягаться, но люди были далеко не последние. «Батюшки Светы!» – всплеснула Анна руками, когда фон Бюрн ввел в зал невзрачного мужичка в паскотнем полушубке, растерзанной шапке и валенках. «Граф! Голубчик! Ты что это? На маскарад нарядился?» «О, майн Год! приложив руку к сердцу, склонился в поклоне граф Рейнгольд Густав. «Я был вынужден надеть это крестьянское платье, чтобы не попасть в руки Долгоруковым!» «А что такое?» – сделал удивленный вид герцогиня. «Али на Москве нонча на немцев охоту объявили?» «Ваше Величество!» – торжественно изрек Левенвольде, бухаясь на оба колена. «Дозвольте мне первому принести вам присягу на верность!» Да я вроде бы царицей еще не стала, слегка опешила Анна. Чего мне присягут приносить? Да и как, голубчик, ты мне присягу принесешь, коли тут ни священника нашего, ни пастора нет. Встань, да расскажи толком. Нет, ваше Величество, настаивал Ренгульд Густов, подползая к правителице. Я хочу быть первым, кто засвидетельствует вам уважение, как новой императрице. Причем граф, будучи таким же остзейским немцем, как и сам фон Бюрен, говорил по-русски не хуже Остермана. Фон Бюрен ревниво глянул на ползущего графа и встал на одно колено рядом с Анной. Герцогиня Курлянская, не глядя, протянула правую руку своему фавориту и слегка зажмурилась от удовольствия. Вроде бы ничего не сказано, но она-то знала, что ее первым подданным стал Эрнст и Аган. Левую длань она вытянула по направлению Левенвольда. Граф, доползя-таки до правительницы, ухватил ее за кончики пальцев и принялся целовать руку с упоением, словно любовник, впервые дорвавшийся до груди возлюбленной. «Ну, будет тебе, будет!» – проворковала Анна, посматривая на графа с немалым удовольствием. «Ведь недавно, зараза такая, рожу кривил, когда она...» на Москву приезжала. Ведь кто она такая была? Так, сирота Курлянская, поберушка, постоянно клянчившие деньги у императрицы Екатерины. А кто он? Брат самого Карла Густого, аманата Моната, государни-царицы. Пожалуй, только сейчас Анна Ивановна задумалась, а чего бы ей не стать царицей? Хлопоты, конечно, великие, Но зато как приятно, когда у тебя в ногах пользуют сильные мира сего. А ведь этот немец, он так себе мелочь, но если будут ползать, а они будут ползать, долгоруковы с трубецкими, Куракины с Галицинами, Вяземский с Волконскими, вот это и есть власть. Рейнгольд Густав перемежал поцелуи с заверениями полного почтения со стороны всего многочисленного семейства. Просил, чтобы государыня не забыла их в минуту славы, мол, ничего им не нужно, а только быть рядом с престолом, верой и правдой служить. Может, Анна Ивановна разрешила бы Рейнгольду еще немного постоять на коленях, слюняв ей руку, ровно теленок мочала, но больно уж кислый вид был у Эрнестушки. Улыбнулась ему краешком рта. — Мол, что ты, глупенький, тебя, милого друга, я ни на кого не променяю. Был ты со мной в нищете, будешь и в сытости. Да и Рейнгольду пора разъяснить, что к чему. — Господин граф, разъяснил бы мне, что за казус с тобой, а чего это ты в рубище-то мужицком? — Вольде, встав-таки с колен прижал руку к сердцу, ну, ровно французский кавалер, и начал речь. «Ваше Величество, моему брату стало известно, что Верховный Тайный Совет решил загладить несправедливость, нанесенную вашему дому. Дому потомков государя нашего Иоанна Пятого», – уточнил он. «Вы должны были стать наследницей престола после смерти государя нашего Петра Первого» но злокозненные силы вырвали из ваших рук престол. Анне Ивановне хотел сказать, ты, мол, граф Врида, не завирайся. Но Левин вольно говорил так гладко, что она сама поверила, что все так оно и есть. А Рейнгольд густов меж тем заливался соловьем. Вы, Ваше Величество, наследница старшей линии линии государя Иоанна Алексеевич, старшего брата Петра. Именно вам и надлежало быть русской царицей. Но бесчестный князь Меншиков силой захватил власть и заставил всех присягнуть узурпатурше. Эрнст Иоганн закашлялся. Верно, хотел сказать какое-нибудь крепкое словечко насчет узурпаторши, от которой братья Левенвольды получили графский диплом и сотни десятин земли с крестьянами, не считая денег, но смолчал. Ждал, что Рейнгольд скажет дальше. А тот сказал. «Ваше Величество», – продолжил свою речь граф, – «Верховный тайный совет, решив устранить несправедливость, тем не менее хочет вас обмануть. Мой брат и я, узнав о несправедливости, решили оповестить вас о том. Но на дорогах уже высланы караулы, чтобы избежать преждевременной огласки». Люди Долгоруковых стоят по всем трактам. Мне пришлось скакать и день, и ночь в простом платье. Левенвольде затих, приподнял подбородок и сделал значимую физиономию. «Что-то я тебя не поняла, граф», озадаченно сказала Анна. «Ежели они хотят меня на трон звать, так в чем тут обман? Да несправедливость». Выдержав паузу, Словно провинциальный актер, играющий Гамлета, граф сказал. А все дело в том, Ваше Величество, что они позовут вас на трон на тех условиях, которые им угодны. Это как? Не поняла Анна. Какие условия могут быть для государя? Ну, поправилась она, для государни. Чей царь всей Руси помазанник божий? Он только пред Богом ответ держит? Верховный тайный Совет согласен отдать вам престол, если вы подпишете кондиции, то есть соглашение. Вы подпишете условия, на которых вам придется править. Ежели вы эти условия нарушите, то Верховный тайный совет вправе прогнать вас с престола. Это что получается? Раздумчиво протянула Анна. Они царицу на престол садят с условиями, равноприказчика какого? Господин граф вмешался в разговор фон Бюрен. А нельзя ли ознакомить э -э, государыню с этими кондициями? «Умница!» – умилилась Анна, услышав от фаворита «осторожная государня вместо императорского титулования не называет меня величеством это квот назови по оплошке а потом на дыбу а герцогини это тоже государыня не придерешься лемин Вольде, задрав подбородок еще выше взмахнул рукой ну ровно скоморох на конской ярмарке подумала она вытащил откуда-то бумагу и протянул герцогини но та помотав головой сказала вы уж дорогой граф сами прочтите. Понеже по воле всемогущего бога и по общему желанию российского народа, начал Лёвенвольде, но был остановлен фон Бюреном. Эрнст Иоганн, уловив Толику скуки в глазах повелительницы, предложил. Гер Рейнгольд, Густав, будьте добры, изложите лишь самую суть. воль четко отрапортовал граф он был умным человеком и понимал кто теперь главный и принялся излагать суть документа по приятии короны российской в супружество во всю мою жизнь не вступать и наследника ни при себе ни по себе никакого не определять еще обещаемся что понеже целости и благополучие всякого государства от благих советов состоит того ради мы ныне уже учрежденный верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать и без Верховного Тайного Совета согласие. Во-первых, ни с кем войны не всчинять. Во-вторых, миру не заключать. В-третьих, верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать. В-четвертых, в знатные чины, как в статские, так и в военные, сухопутные и морские, выше полковничьего ранга не жаловать. Ниже к знатным делам никого не определять и гвардии, и прочим полкам быть подведением Верховного Тайного Совета. В-пятых, шляхетства живота и имения, и чести без суда не отымать. В-шестых, в чины и деревни не жаловать. В-седьмых, в придворные чины как русских, так и иноземцев без совету Верховного Тайного Совета не производить. В-восьмых, государственные доходы в расход не употреблять и всех верных своих подданных – в неотменной своей милости содержать, а буде чего по всему обещанию не исполню, то лишена буду короны российской. Анна, хотя это и было для нее вельми утомительно, внимательно слушала, когда Лёвен Вольде заплетающимся языком перечистил фамилии подписавших документ, герцогиня тяжело вздохнула, а фон Бюрон по-русски сообщил, где он хотел видеть всех верховников вместе с их мамушками, дедушками и лошадьми. «Стало быть, хотят они, чтобы я царствовала, но не правила», – сделала вывод Анна, пока еще герцогиня Курлянская. Подумав, немного спросила. «Господин граф, а бумаженцию-то вам эту кто дал?» Уж не барон ли Остерман? Это черновой набросок документа, сообщил граф, слегка задетый пренебрежительным словом бумаженция. Это что же получается, что он тайно, в подлом обличии вез какую-то бумаженцию? Набросок, выделил он, раздобыл мой брат в доме государственного канцлера, графа Головкина. А уж от кого он получен, мне неизвестно. «Кажется, — наморщил лоб Левенвольде, — от кого-то из канцеляристов!» Анна и фон Бюрон улыбнулись друг другу. Из восьми верховников уже двое сообщают им о своей же собственной затее. «Стало быть, в самой-то восьмибоярщине не все так гладко?» «Я обогнал депутацию», — сообщил граф. Думаю, завтра утром к вам прибудут официальные представители Верховного Тайного Совета и будут приглашать вас на престол». «Спасибо тебе, господин граф», – кивнула герцогиня. «Коли все так, как ты сказал, не забуду». Довольный Вольде осклабился, опять присосался пиявкой к руке герцогини и, пятясь задом, вышел из залы. Когда Анна и Эрнст и Аган остались вдвоем... Фон Бюрен посмотрел на свою госпожу и загадочно изрек. «Промемомонтиус, Монтиус. «Это по-каковски?» – поинтересовалась Анна. Хотя я не знала никаких языков, кроме родного, но звучание было знакомым. Слышала такую фразу, не помнила лишь от кого. Не то от Бестужева, не то от самого государя-батюшки. «Предупрежден, следовательно, вооружен» перевел бывший студент Кёнигсбергского университета. «Едут, стало быть, меня на трон звать и условия ставят», задумчиво проговорила герцогиня Курлянская. «Как и быть-то, Что присоветуешь, господин Камергер?» «Соглашаться!» – не задумываясь, сообщил Эрнст Аган. «Подписывать все, что дадут!» «Вот и я так думаю!» – кивнула Анна. Как ни крути, а на Москве жить все равно богаче будет, чем тут. Подпишу. Ну аж там, как Бог даст.